За ширмой сидел старик Василий Дмитриевич, уронив голову на руки. Он сидел совершенно неподвижно, и Олег Петрович облизнул вмиг пересохшие губы. «Василий Дмитриевич!» — позвал он и сделал осторожный шаг. «Вы слышите меня?» Пожалуй, зря он оставил Гену Березина в машине. Пожалуй, зря он все время выпендривался и ездил без охраны. Зря он вообще притащился сюда. «Василий Дмитриевич!» Олег, никогда не любивший детективы, тем не менее точно знал, что именно в такой позе герой чаще всего и находит убитого. Сейчас он возьмет его за плечо, и тяжелое мертвое тело подастся, поползет со стула и обрушится на пол с ужасающим ненатуральным грохотом. «Все. Все пропало», — пробормотало предполагаемое мертвое тело. «Теперь уж точно все пропало». Олег сильно выдохнул, постоял и взялся рукой за висок, которым котором сильно и равномерно стучало. Тело Василия Дмитриевича, пока еще вполне живое, зашевелилось на стуле и обратило к Олегу мученический лик. «Великий бог!» — возликовало тело, и лик преобразился из мученического, стал вполне человеческим. «Какое счастье, что вы приехали, Олег Петрович! Какое непередаваемое счастье, мой дорогой молодой друг!» Олег достал из кармана сигарету и закурил, не спрашивая разрешения. «Так!» — сказал он, стараясь не глядеть на старика, чтобы тот не обнаружил, как перепугался его молодой друг. «Что такое случилось, Василий Дмитриевич?» «Голубчик!» — простонал тот. «Дайте старику глоток коньяку, один глоток, и я буду готов поведать вам все, что со мной стряслось. Только один глоток». «Да где же я вам возьму коньяк?» «Как где? Вон там за дверкой в шкафчике все приготовлено, только налить и осушить для успокоения стариковских нервов». «В каком шкафчике, Василий Дмитриевич?» «Вон, он в буфетике восемнадцатого века». То ли подлинная Анна Иоанновна, то ли подделка под нее сердешную, я еще не разобрался. Бироновщина! Бироновщина, дорогой мой, тогда мучила Россию. Ее все время мучило то одно, то другое. Там все и приготовлено». Большими шагами Олег дошел то ли до подлинного, то ли поддельного буфетика времен Анны Иоанновны, распахнул створку и точно. На полке было все приготовлено. И коньяк в хрустальном водочном графинчике, который с коньяком никак не вязался, и лимончик, кружочками на блюдечке, и даже нарезанное толстыми кусками сала. Это уж совсем ни к чему. Сервировано было на подносе, и Олег достал поднос и водрузил перед антикваром. Видимо, Василий Дмитриевич как раз собирался подкрепить свои силы, и тут случилось нечто кошмарное, из-за чего весь сыр-бор разгорелся. — А вы со мной за компанию? — под сало, Василий Дмитриевич. — Да вы ведь не на обеде с принцем Альбертом, дорогой мой! — парировал старик. «Это там у них коньяк салом не заедают, а у нас тут от чего же?» Олег налил темную, вкусно пахнущую жидкость в две пузатые узкогорлые рюмки, взял свою, понюхал, покрутил в руке, еще раз понюхал и выпил залпом. Коньяк оказался не так уж плох, как можно было предположить. Старик проглотил свою порцию, немедленно налил из графинчика еще и опять проглотил и снова налил. «Василий Дмитриевич, глядя на его манипуляции, сказал Олег Петрович, если вы намерены продвигаться такими темпами, я, пожалуй, поеду». Старик схватил его за руку и чуть было не прижал ее к груди, но Олег не дал. «Друг мой!» — вскричал старик страшным голосом, покосился на свою рюмку, подхватил ее и опрокинул в себя. «Вы даже представить себе не можете, в какое ужасное положение я попал». «Не могу». «Вы даже не знаете, какая опасность мне угрожает». «Не знаю». Вы не предполагаете, не предполагаю, перебил его Олег Петрович, но у меня встреча, я не могу опоздать, намек, понимаете? Конечно, конечно, понимаю. Антиквар снова налил себе и снова тяпнул, и только тут заел лимончиком. Итак, я грешен, страшно грешен, Олег Петрович. Олег потушил сигарету в замысловатой пепельнице, напоминавшей то ли цветок лотоса, то ли морскую раковину. Пепельница была пыльная и в тесном пространстве сразу завоняла сжженной шерстью. каяться это к батюшке». Олег выразительно посмотрел на часы. «Я-то чем могу служить?» «Секунду, секунду!» «Одну небольшую, самую маленькую секундочку». Старик проворно подскочил со стула, с сожалением посмотрел на графинчик, где еще порядочно оставалась янтарной жидкости, и побежал в сторону облупленной сейфовой двери, за которой Олег знал, у него была комнатка, где он держал самое ценное. «За мной, за мной, Олег Петрович!» и распахнул дверь. В комнатке было совсем не повернуться. И яркий свет лампочки без абажура, болтавшийся на длинном витом проводе, делал помещениеце, похожим на камеру пыток из фильма про фашистов. Ловко маневрируя между нагромождениями и баррикадами из вещей, старик добрался до огромного несгораемого ящика с поцарапанной дверью, нашарил ключи, отомкнул многочисленные замки и, косясь на Олега, еще набрал какой-то шифр на кодовом замке. Олег усмехнулся и отвернулся. Тяжелая дверь отворилась. чуть скрипнув. «Вот!» — сказал старик. «Вот они! Мои прегрешения! Полюбуйтесь!» Олег заглянул внутрь. Никаких особенных прегрешений он не увидел, зато на средней полке прямо у него перед глазами оказалась превосходная небольшая коллекция серебра и бронзы. Здесь были изумительные настольные часы, поднос с кувшином и стаканами, чернильный прибор, небольшое кабинетное распятие, превосходной работы, кофейник с печатью османов и, в лучших традициях, малахитовая шкатулка с наборной крышкой, отделанная чернёным серебром и самоцветами. Олег длинно присвистнул. На глаз он датировал коллекцию примерно серединой XVIII века. Василий Дмитриевич смотрел на него, не отрывая беспокойных глаз. — Откуда это у вас? — Да в том-то и дело, голубчик мой. Можно? — Да, конечно, конечно, берите, смотрите. Олег взял в руки то, что притягивало неимоверно — шкатулку. И даже охнул, такая она оказалась тяжелая. Он покрутил ее и так и эдак, вернул на полку, попробовал открыть, и она поддалась. Олег был уверен, что шкатулка не открывается. Стенки у нее были толщиной в два пальца, и внутри она оказалась значительно меньше, чем можно было предположить снаружи. «Шкатулка-то непростая», — самому себе сказал Олег. «С секретом шкатулочка». «Да ведь...» — старик оглянулся по сторонам и сунулся к уху Олега Петровича. «Да ведь батюшка Серафим был взят отсюда». Олег быстро на него взглянул. Василий Дмитриевич закивал. «Да-да, икона, что вы забрались с ликом Серафима Саровского. Я ведь ее отсюда и достал». «Как отсюда?» «Да вот прямо из шкатулочки». Олег уже ничего не помнил о встрече, на которую опаздывают, о прелестной барышне Виктории, ожидающей в машине. Его интересовало только одно — изумительная коллекция, в которой непонятно как оказалась еще и икона. Он поискал глазами, куда бы ему поставить шкатулку, чтобы рассмотреть получше и бережно, взяв обеими руками, пристроил на деревянные козлы, тянувшиеся вдоль стены и заваленные всякой всячиной. «Василий Дмитриевич», — начал Олег, рассматривая работу по серебру, — «Давайте-ка все сначала. Я ничего не понимаю. Откуда у вас эта коллекция?» Старик заюлил, завздыхал, стал отводить глаза и понес колесицу. «Василь Дмитриевич!» — прикрикнул молодой друг. «Коллекция откуда?» «Ах, бог мой, ну просто коллекция и все тут. Ее мне дали всего на несколько дней. Для того, чтобы оценить и подтвердить подлинность, во вторник нужно вернуть. Да что тут подтверждать? Все и так понятно, и мне понятно, и вам наверняка тоже. Хорошо!» Но могут быть обстоятельства, в которых людям просто нужно подтверждение, и все тут, разве таких обстоятельств не бывает? «Полно врать, Василий Дмитриевич», — сказал Олег не без укора. «За кого вы меня принимаете? Говорите все как есть». Он подозревал нечто не слишком красивое и, главное, не слишком законное. Но все оказалось еще хуже. Коллекцию антиквару принес совершенно неизвестный и дотоле Василием Дмитриевичем никогда не виденный молодой человек. Просто в сумке принес. Расставил все на столе и попросил оценить. «Вы же не эксперт, вы антиквар», — заметил Олег Петрович. Он все никак не мог оторвать глаз от шкатулки. Рассматривал, открывал и закрывал тяжелую толстую крышку. Василий Дмитриевич махнул рукой. «То-то и оно!» «Да систья унерхорд! Это неслыханно! Черт знает что!» «То есть этот самый молодой человек понятий не имеет, кто может, а кто не может оценивать подобные вещи?» и тем не менее располагает такой коллекцией. И он принес ее вам просто по недомыслию, правильно я понимаю?» Старик посмотрел на него несчастными глазами. «Вы, конечно, моментально поняли, что коллекция краденная, но все же взяли ее как бы для оценки». Старик кивнул с похоронной мрачностью. «Тяжкий грех», — объявил он и стукнул себя кулаком в грудь. «Тяжкий». Он лукавил, и Олег прекрасно это понимал. Отказаться невозможно, как наркоману от дозы, невозможно и все тут. Когда ты видишь это своими глазами, можешь подержать в руках. Когда, как скупой рыцарь, трясешься над сокровищами. Когда единственная мысль немедленно забрать все себе, где уж тут отказаться? Олег и сам такой. Старина притягательна, опасна и вечно, как бриллианты. Неистовое желание обладать может в два счета обратить в преступника любого самого законопослушного человека. А икона причем? А икона была вынута вот отсюда, Олег Петрович. Василий Дмитриевич приблизился, повернул на козлах шкатулку так, что задняя ее стенка оказалась на свету и показал пальцем. «Видите? Что? Вот здесь, зазорчик. И вот с этой стороны, изволите наблюдать, тоже. О чем нам это говорит?» «О том, что в задней стенке тайник. А вот и нет, мой молодой друг, тайник, конечно, только не в задней стенке». Дайте-ка мне вон там, видите, медную проволочку. Ах, боже мой, ну вон же, вон, слева от чайника». Олег подал ему кусок медной проволоки, антиквар аккуратно просунул ее в уголок, где неплотно сходились две серебряные пластины, легонько потянул и выдвинул дно шкатулки. У Олега от предвкушения сладко замерло сердце. «Вот здесь я и обнаружил лик батюшки Серафима». «Шкатулка с секретом», сам у себя спросил Олег Петрович, «да еще с таким». откуда бы ей взяться. Он задвинул потайной ящик, взял из пальцев Василия Дмитриевича проволочку, засунул в зазор, потянул, и ящичек вновь легко выдвинулся. Внутри он был полностью серебряный, с замысловатым клеймом мастера. «Лупа есть, Василий Дмитриевич?» Старик вздохнул. «Лупа есть, разумеется», — пробормотал он. «Но неужели вам действительно нужна лупа? Неужели вы без лупы не можете определить?» Фамилию мастера не могу. Да зачем вам фамилия, дружочек мой? Вы принадлежность коллекции определите по фамильному гербу владельца. Олег еще раз со всех сторон осмотрел шкатулку, потом снова заглянул в несгораемый шкаф и по очереди выставил на козлые часы, и поднос, и чернильный прибор, и распятие, и кофейник. Василий Дмитриевич расчищал ему место и поглядывал нетерпеливо. Олег ощупал и осмотрел каждую вещицу. «Ну хорошо, допустим», — сказал он, отвечая на немые ужимки Василия Дмитриевича. «Допустим. А кофейник откуда кофейник-то, османский? Ну как же откуда, дорогой вы мой, как же откуда? Вы припомните, припомните хорошенько!» Олег подумал. «Вы хотите сказать, Николай Никитич, тот, что был адъютантом Потемкина во вторую турецкую кампанию? Старик просиял и закивал». Да, Олег задумчиво потер пальцами выбитую в серебре печать османов. Вполне возможно, что Николай Никитич бусурманский трофей привез на родину и дополнил, так сказать, семейную коллекцию. Но! Ну, выдохнул старик, Нус! Резюме! Да, все понятно, заключил Олег. Это остатки знаменитой фамильной коллекции Демидовых. Василий Дмитриевич счастливо засмеялся и отечески похлопал Олега по плечу. Предположим, шкатулка принадлежала. А Кинфию Никитичу, сыну Никиты Демидова, того самого, которого Петр I во время войны со шведами сделал поставщиком ружей, а потом пожаловал ему уральские земли. В то временно именно так работали по серебру, довольно грубо, и это видно. Олег прищурился на серебро и продолжал: Собственно, именно Кинфи Демидов и открыл алтайские серебряные рудники, а в 1726 году. Получил вместе с братьями потомственное дворянство. Его внук Павел Григорьевич активно жертвовал Московскому университету. Громадные демидовские коллекции пожертвовал Павел Григорьевич. Громадные. Ничего не жалел для отечества и науки. Василий Дмитриевич кивал при упоминании каждого имени. Частично демидовские коллекции были привезены из Франции и из Флоренции, где жил еще один демидов, Анатолий Николаевич, женатый, если память мне не изменяет, на какой-то родственнице Наполеона. Это уж девятнадцатый век. «Не изменяет, не изменяет, рано вам еще жаловаться на память, а женат он был на племяннице императора Матильде!» Олег помолчал и еще раз осмотрел каждый предмет и вдруг удивился. «Слушайте». А как все это могло оказаться у какого-то молодого человека в сумке, но ну, если только, конечно, он не знаменитый музейный вор? Старик пожал плечами и отвел глаза. Было совершенно ясно, что вещи краденые. Да еще не просто краденые, а именно из музея. «Так хорошо», — быстро сказал Олег. «А Серафим? Он откуда?» Первые известия о его жизни были напечатаны только в середине XIX века, а про изображения вообще ничего не знаю. Кажется, они появились значительно позже. Или нет? И кому могла в то время принадлежать шкатулка, непонятно. Когда в нее положили икону, мы с вами сейчас не установим. Может, в конце девятнадцатого века. Может, в начале или даже середине двадцатого. Не зная, откуда была изъята коллекция, мы этого не установим. Он немного подумал. А вы знаете что-нибудь про изображение преподобного Серафима Василий Дмитриевич? К стыду своему должен признаться, что вот и я тоже к стыду. Значит, придется искать эксперта. А про икону этот загадочный молодой человек с сумкой вам вообще ничего не говорил. Нет, ни словом, ни полусловом не помянул Олег Петрович. Я так подозреваю, что он того. Не в курсе, что шкатулка с секретом и что там батюшка Серафим, так сказать, нашел временное пристанище? Олег покосился на Василия Дмитриевича. «Пристанище?» — переспросил он. И они оба молча еще немного полюбовались коллекцией. «А Кинфи Демидов, — думал Олег Никонов, — второй Демидов из всех известных в истории. Может быть, ему эту шкатулку на день рождения поднесли? Или он сам заказал для каких-то своих надобностей, для тайной переписки, к примеру? Как странно, что он, Олег, нынче может подержать ее в руках, открыть потайной ящичек, потрогать серебряную черненую пластину. Как будто потрогать руками время». Нужно было сделать над собой усилие и оторваться от созерцания времени, и Олег его сделал. Осторожно, одну за другой он переставил вещицы обратно в несгораемый шкаф и прикрыл тяжеленную бронированную дверь. Старик-антиквар наблюдал за его действиями с беспокойством. До сих пор они были объединены общей страстью к старине и к загадкам, которые так вкусно и сладко отгадывать. Настал момент объяснений, а объясняться старику не хотелось и было страшно. Но, спросил Олег Петрович, — я так понимаю, что это не конец истории, а только начало, верно?» Василий Дмитриевич с горечью покивал и стал сосредоточенно запирать сейфовые замки. При этом многотрудном деле он посапывал, покряхтывал, но не произносил ни слова. Олег дал ему закончить дело, а потом крепко взял под локоть и повел вон из комнатки. «Нет, вы не думаете, Олег Петрович, что я хочу, так сказать, оставить себе, но давайте поговорим», — душевно предложил Олег. Тут, как нарочно и назначенная на пять встреча, всплыла в памяти. И моментально вернулась окружающая действительность. Олег почувствовал, что замерз. В сокровищнице едва тлела единственная чугунная батарея, а за окнами мороз. И сипение рефлектора стало отчетливо слышно. И приглушенные крики детворы, катавшейся на бульваре с ледяной горки. «Садитесь, Василий Дмитриевич, и я присяду». Олег устроился верхом на ненадежном венском стуле, который скрипнул под его тяжестью. Старик вздыхал. Маялся и снова налил из графинчика. Молчание затягивалось. «Василий Дмитриевич!» «Стыд, стыд, Олег Петрович!» Олег подумал. «Вы что, обещали купить коллекцию?» Старика прокинул коньяк, сутулил плечи и кивнул. «Ну так не покупайте, ее нельзя покупать. Она явно краденная, и даже не из частной коллекции, это же понятно. Остатки демидовских коллекций в частных собраниях есть только за границей, а в России все по музеям». Или вы хотите, чтобы вас объявили в международный розыск и в национальный заодно? Поместили портрет дежурной части, их разыскивает милиция? Все гораздо хуже, Олег Петрович. Как? Без попутал. Говорю вам точно, без попутал. Олег начал догадываться. Вы что, уже купили? Быть такого не может. Вы же опытный человек, вы все знаете, и с краденными вещами никогда дела не имеете. Да ведь без попутал. Армлюхтер, старый идиот. Олег Петрович решительно не знал, верить ли ему своим ушам. Приходилось верить. Рассказывайте, как все было. Молчание, сопение и вздохи. «Василий Дмитриевич!» — прикрикнул Олег. «Если вы мне не расскажете, я и Богу уеду, и не стану вам помогать. Я не знаю, как мне вам помочь». «Ну хорошо, хорошо». Молодой человек принес вещицы, и я сразу, так сказать, сообразил, что коллекция несметной цены, даже не потому, что серебро и бронза, а потому, что... «Ясно, ясно!» — перебил Олег. «А потому, что Демидовская». Там на каждой вещи как будто фамилия написана. «Именно, Олег Петрович, именно!» И потому что не музейная, а именно фамильная, то есть до новейшего времени не музейная. Кувшинчик-то турецкий явно позднейший, значит, его Николай Никитич Демидов, как вы справедливо изволили заметить, вполне мог привести в качестве трофея с турецкой войны. И Серафим, самое главное, и Серафим. Он-то в шкатулке мог очутиться только в начале XX века, в крайнем случае в конце XIX го Ну про Серафима вы ничего знать не знали», — резонно возразил Олег Петрович. «Тот, кто вам принес коллекцию про икону, тоже не знал, а то, что шкатулка с секретом, вы сразу обнаружить не могли, верно?» «Верно», — согласился Василий Дмитриевич, — «не сразу». «Если икону никто до вас не нашел, а она оказалась в тайнике, допустим, в девятисотом году, ну, допустим, значит, эта коллекция, по крайней мере, до семнадцатого года находилась в частном владении». «Вот интересно-то! Очень интересно, Василий Дмитриевич! что то и оно!» — скорбно согласился старик. «Потому я и не устоял!» «Насколько не устояли? В каком смысле?» «Сколько вы заплатили неизвестному молодому человеку?» «Олег Петрович, вы же понимаете, что я не мог дать настоящие цены именно потому, что явно незаконное происхождение?» «Сколько?» Антиквар вздохнул. «Пять тысяч. Пять тысяч чего? Долларов, конечно!» Господи, помилуй, пробормотал Олег Петрович. Просто так, наличными? Старик вдруг рассердился. Ну не выписал же я ему банковский чек. И он счел сумму достаточной? Молчание и сопение. И вы просто отсчитали деньги. Молчание и горестное сопение. А расписку взяли? Нотариально заверенную. Хотя какая расписка, когда вещи краденные? Олег Петрович закурил сигарету и негромко чертыхнулся. Таких... Экзерсисов от умудренного опытом Василия Дмитриевича он никак не ожидал Но и это не самое плохое, вдруг громко сказал старик Самое плохое то, что сегодня по телевизору туманно намекнули на кражу из какого-то крупного музея И велели ждать подробностей в вечерних новостях Олег смотрел на него во все глаза Это первое самое плохое А второе самое плохое то, что мне позвонили Кто? Я не знаю, мне позвонили и пригрозили убить Если я не верну старье, кажется, именно так они и выразились. Старье. Почему вы говорите «они»? Потому что со мной разговаривали двое. Один ласково, а второй... Второй разговаривал со мной ужасно. Он говорил ужасным тоном, ужасные слова, Олег Петрович. Вам всерьез угрожали? Старик кивнул. В лице у него что-то дрогнуло. Я старый человек, Олег Петрович, и прожил, должно быть, не самую праведную жизнь. Да и с коллекции без попутал. Но я ничем не заслужил, чтобы со мной разговаривали. — Подобным образом? Да им наплевать, — морща сказал Олег Петрович, — какую жизнь вы прожили. — Да, но говорить мне, что с помощью паяльника можно забрать у кого угодно, что угодно, тут даже повторять не хочу. — Паяльник — это не ново задумчиво, — пробормотал Олег. — Паяльник — это, можно сказать, ретро-стиль, Василий Дмитриевич, хотя действует безотказно. Старик открывал и закрывал рот, как большая рыба, выброшенная на берег. — Итак, — подытожил Олег Петрович. неизвестный юноша забрал ваши пять тысяч долларов которые вы ему выдали просто так другие неизвестные молодые люди позвонили вам и потребовали вернуть старье которое собственно и продал вам за эти пять тысяч юноша номер один вдобавок они вам угрожали гнусно угрожали олег петрович а по телевизору вы слышали о музейной краже сложили два и два и получили что наша коллекция как раз и есть эта самая музейная кража точно так и есть адсент, ужасно Когда они хотят забрать коллекцию? Завтра я должен привезти все вещи до одной на станцию метро Павелецкая. Ко мне подойдет человек и спросит, не продаю ли я столовое серебро. Я должен сказать, что продаю, и пригласить его в свой магазин. Как пригласить? Назвать адрес? Я должен сказать, чтобы он приезжал за столовым серебром сюда, на Фрунзенскую набережную. Старик помолчал. Вы знаете, я от страха даже забыл номер дома. Можете себе представить? Могу. И что дальше? Человек на Павелецкой заберет у вас сумку и все. Да, они оставят меня в покое. Или сдадут в милицию, предположил Олег Петрович. Если ваши предположения относительно музея верны, сдать вас в милицию ничего не стоит. Как раз, когда вы будете передавать сумку. С поличным. Да, но зачем? Это же бандиты. Зачем им сдавать меня в милицию? Мы не знаем, кто это, Василий Дмитриевич. С равной долей вероятности это могут быть и бандиты, и менты. Как? Да так. Вашего юношу, который принес серебро и бронзу, вполне могли задержать. Судя по всему, он просто шестерка. Никто, дурашка. Юноша мог рассказать, что отдал вам все. И теперь у них одна забота разоблачить воровскую шайку. Так, чтобы ликовала вся страна. А милиция не дремлет, а шайка это, собственно, вы и ваш молодой друг, понимаете? Великий Бог! пробормотал Василий Дмитриевич убитым голосом и хлебнул коньяку прямо из графина: А может быть, вас просто развели на деньги? Раз. развели? как ребенка. Один принес ценности, явно ворованные, вас без попутал, вы решили, что можно получить несметные сокровища за пять тысяч долларов, и вы их прямо тут на месте и отвалили. Подельники юноши должны у вас коллекцию забрать, они и заберут завтра на Павелецкой и сдадут ее профессионалам, тем, кто всю жизнь занимается скупкой краденого. А вы считаете, что погорели на пять тысяч долларов и еще дешево отделались, вот и все». Великий Бог, жалобно пробормотал Василий Дмитриевич. Великий Бог. Олег докурил сигарету и снова затушил ее в пепельнице, от которой воняло сжженной шерстью. «У вас продается славянский шкаф, спросил он у старика. Старик только моргал воспаленными несчастными глазами. Шкаф уже продан, сам себе ответил Олег Петрович. Могу предложить никелированную кровать. все шутите олег петрович какие уж тут шутки василий дмитриевич и он взглянул на часы старик переполошился а вы что спешите олег петрович да я вам об этом битый час толкую а мне что делать олег подумал немного делать завтра во сколько там вам велено быть на павелецкой в три часа завтра в три часа вы поедете на павелецкую и выполните все инструкции которые вам были даны по телефону То есть сложите всю коллекцию в сумку и отдадите человеку, который спросит вас, не торгуете ли вы серебром. Прямо кино про шпионов какое-то. И что дальше? Дальше вы вернетесь сюда, откроете свой магазин и будете жить, как и прежде жили, но без демидовских серебра и бронзы. Позвольте, а мои пять тысяч долларов? Тю! — сказал Олег Петрович и махнул на старика рукой. Спохватились. Позабудьте про ваши пять тысяч. Для вас теперь самое главное, чтобы встречу назначили бандиты, а не менты. «Бандиты просто заберут у вас сумку, и дело с концом, а менты возьмут вас с поличным». «Как же так? Да так!» «Поэтому на всякий случай вас подстрахует мой водитель Гена. Вы его знаете, он довезет вас до места встречи и проконтролирует ситуацию». «Да, но что ваш Гена сможет сделать в случае, если мышеловка захлопнется?» Олег засмеялся, взялся рукой за спинку стула, наклонился и интимно шепнул старику. «Тебя, Дима, посодят, а ты не воруй!» «Олег Петрович, ну мы попробуем что-нибудь сделать. Гена вполне опытный в таких делах человек». «Да, но что он сможет?» «По крайней мере, он известит меня, а я постараюсь замять скандал. И заметьте, я ввязываюсь во все это только из хорошего к вам отношения. Олег Петрович, дорогой, я отслужу. Голубчик вы мой. И кресло вашей барышни, первое же кресло Гампса по совершенно-совершенно смехотворной цене». «Во-первых, барышня не моя. Это вы мне ее сплавили». «Во-вторых, по-моему, в данном случае благотворительность неуместна. Кроме того, вам же нужно возместить убытки. Пять тысяч долларов!» Старик спросил совершенно серьезно. «Вы считаете?» Олег покатился со смеху. «Я поеду, Василий Дмитриевич. Меня время совсем поджимает. Да и прежде чем ехать на Павелецкую, не забудьте протереть все предметы. Можно просто мокрой тряпкой. А лучше со спиртом. Зачем?» «Чтобы не было ни ваших, ни моих отпечатков, а если по телевизору на самом деле говорили именно об этой краже?» «В крайнем случае будем упирать на то, что сумку вам просто принесли и попросили подержать, а вы в нее даже не заглядывали. Вряд ли нам поверят, но все же лучше, если отпечатков не будет. Сделайте, Василий Дмитриевич». «Конечно, конечно, я вас не подведу, вы меня уже подвели», сказал Олег негромко. Оставался еще один нерешенный вопрос, и вот ей-богу он понятия не имел, как его следует решать». или сделать вид, что никакого такого вопроса вообще нет. Искушение велико.